Глава 27. Безмолвие перманентной смерти. «А за то, что я непрошенным гостем без твоего согласия обосновался в тебе, мне остается лишь принести извинения», — проговорил дух. Так распорядился потусторонний пациент. Скрытый смысл его распоряжения неизвестен и мне. Однако обстоятельства неотложные, можно сказать, даже роковые. Между жизнью и смертью нет промежуточной дорожки. Впрочем, пускай я твой дух, но и у меня же, по идее, есть собственная воля. Спрашивал ли кто-нибудь моего мнения по поводу всего этого? Уточнял ли кто-либо, хочу ли я быть с тобой? Вонючий кожаный мешок, полный говна, за персиковый источник уж точно нельзя принять. Образ земного рая из поэмы Тао Юаньмина, в котором нет места страданию. Ближайший западный аналог Аркадия. «Да и вообще у меня все складывается даже хуже, чем у тебя. У меня от рождения нет родни, семьи тоже, даже облика своего нет. Я даже не знаю, как ему родился. И тоже не понимаю, чем живу, бытием или небытием. Наверное, я застрял где-то между. Я родился и существую лишь для того, чтобы исполнить поручение потустороннего пациента. Во мне все так устроено, что как только я тебя спасу, меня сразу же не станет». Обернусь я жиже и потеку у тебя из заднего прохода, мочи испускательного канала и потовых желез. Продолжит руководить твоей жизнью первый мозг. Так что не тревожься. Место свое я знаю и прыгать выше головы не собираюсь. Я не напишу пьесу, достойную Шекспира. И не изобрету квантовый компьютер. Для тебя же создали райскую жизнь. Потусторонний пациент этим давно озаботился. В безвыходном положении приходится поступать на обум, Да и вообще вся эта игра с судьбой ни к чему. Рок наш предопределен от рождения. Так все работает и в самых отдаленных уголках космоса. На этих словах сквозь невозмутимо дерзкие речи духа прорвалось немного упаднической скорби. Похоже, и духу было больно но в его излияниях звучали и безбрежная отвага и решимость, словно он, прекрасно понимая, что все тщетно, продолжал действовать, не желая признавать поражение. Я ощутил в духе врожденный талант настоящего целителя. Он был готов пытаться и дальше. Если я не сойду за больным в преисподнюю, то кто же это сделает? Но ведь, по сути дела, болезнь как была, так и останется. Я понимал, что это был еще более глубокий уровень в отношениях между врачом и пациентом. Во всей неопределенности космоса, по-видимому, хотя бы это было определенным. Жизнь вовсе не была лучше космоса. Однако жизнь требовала от нас возомнить себя бунтарями против космоса, способными противодействовать лечению, добрыми молодцами, готовыми расщеплять камни яйцами. Не было ли такое положение дел свидетельством того, что космос болен? Меня посетили мрачные мысли о тщетности существования в материальном мире. Возникло ощущение, что не стоило уповать на перспективу бегства. Я снова подумал об известном правиле. Сопротивляться больнице — самое глупое из всех сумасбродств, что может творить человек по жизни, — это игра с собственной жизнью. Но другого выбора и не было. Ровно так же, как не было выбора, рождаться или нет в космосе. Я снова всмотрелся в звездное небо. С детства я испытывал благоговейный трепет перед всеобъемлющим небосводом. На этот раз мне хотелось без помощи духа своим собственным взглядом уяснить суть вещей. Мировоззрение мое преобразилось со сознанием того, что космос болен, да и на самом деле никогда и нигде не может быть незыблемого мировоззрения. Неизменный склад ума есть самообман и самоуничижение. Наверное, именно поэтому Сидхартха Гаутама, принц древнеиндийского царства Шакьев, Бежал из столичного града к Пеловасту и уединился в сельской местности для постижения веры. Молодой человек разглядел безнадежную долю материального мира и осознал истинную природу жизни, старости, болезни и смерти, страданий, сопровождающих человека по пятам. Обретя прозрение, принц вернулся, чтобы вывести человечество из мира обыденности, помочь каждому сбросить путы мирской суеты убить недуг в корне и заставить всех сойти с колеса бытия. Возможно, Будда и был самым потрясающим медфармпанком. У меня в мозгу запрыгала идея. Неужели Будда и есть потусторонний пациент? Неожиданно над моей головой появился и беззвучно пронесся метеорит. Кусочек эпидермиса, оторвавшийся от матки и яичника космоса. Омерзительно. Я сглотнула какое-то время, пристально разглядывал все это великолепие, паническое разложение диковинного организма, сплетенного из времени и пространства. Капля за каплей космос оборачивался в окоченевший труп на пути к заключительному гулкому распаду на составные части. Я словно унюхал вонь, с которой подступает бушующей волной весна. Это был истинный аромат разбухшего и гниющего космоса. Но когда я протер глаза и вдохнул полной грудью, ничего не произошло. И запаха тоже не осталось. Передо мной возвышалась беспрерывная и беспредельная из глубины веков громоздкая черная стена. И никому не было известно, что скрывалось за ней. В моем воображении все галактики, все скопления звезд, все светила сложились в множество больниц, бесконечную череду больничных палат. Но в отрыве от проекции духа своими глазищами из плоти и крови увидать этого я не мог. Я не видел разошедшихся по всем планетам красных крестов, а уж тем более великий побег потока живности во главе с продирающимся сквозь терновые гущи и по пути срубающего колючки потустороннего пациента. Я внимал безмолвию, ни с чем не сравнимому безмолвию». Безмолвию перманентной смерти. Не в морк ли меня занесло? И как раз в таком отвратительном до тошноты больном обличии космос сиял во всем своем царственном великолепии, трогая глубины души неисчислимых существ, которые всматривались в него с лучшими надеждами, воздавали ему хвалу в виде стихов, песен, поэм и баллад, Творили во имя его чудеса науки и техники, и даже готовы были плыть через кипяток, ходить по огню и проходить через десятки тысяч смертей. Космос, вероятно, сам не смог бы точно сказать, кого он обманывает, всех окружающих или самого себя. От него на свет явилось много вещей причудливых, а заодно безжалостных и чёрствых. Но космос, по всей видимости, и не понимал, что творил. Космос был, что полный рвения студентик из медвуза. И вот он я, существую необыкновенным образом именно в такой реальности, которой замены не предвидится. Томится этот мой «я» болезнью. Как так получилось, что у космоса именно в это время, именно в этом месте появился такой человечек по имени Ян Вэй, и предназначением, ради которого этого паренька явили на свет, было подлечить космосу болезни, принять от космоса буддийскую рясу и патру, которые обычно наследуют от наставника любимый ученик, пронести по жизни на своих хрупких плечах настолько грандиозную миссию. Способно ли его тельце выдержать такую ношу? И этому вашему Янвею еще предстоит противостоять аж целому космосу? При мысли о тех странных потешных отношениях между врачом и пациентом, которые должны были установиться между мной и космосом, боль начала утюжком проходиться по моим внутренностям. Ох, ну не может же все это быть правдой. Ко мне вернулось зрение. Несметные созвездия померкли. Симулятор космоса испарился. Снова зашуршал затяжной дождь дух отозвал проекцию я вернулся в город к к моменту нашего побега из него неподалеку колыхалась неприметная тень контакт с той стороны моря наконец-то прибыл мы приветствовали его